Глава двадцать первая Глядя на другой конец дежурки лондонского отдела полиции, Деккер испытывал чувство дежавю и по ужасной причине. Там на стульях с прямыми спинками сидели Милтон и Сьюзен Эймс после того, как получили известие о гибели дочери, а потом увидели и опознали ее останки в похоронной конторе. Прошли уже годы после того, как Деккер обнаружил тела своей жены, дочери и Шурина в их доме в Берлингтоне, штат Огайо. Вызвав копов, он сидел на полу ванной комнаты. Уставившись на свою дочь, Молли Декер была привязана к унитазу поиском от своего купального халатика после того, как убийца тем же поиском задушил ее до смерти. Декер сидел там с стабильным пистолетом в руке. Наконец, сунул его в рот, всерьез подумывая заглотить пулю и умереть вместе с ними. Но что-то, он и сам до конца не понял, что именно, остановило его после черепно мозговой травмы изменилась и его личность в результате от декера больше не было особого проку в подобные моменты когда требовались деликатности и сопереживание. обычно он брякал что нибудь не то или вел себя несообразной ситуацией поселилась в нем некая отстраненность которую он частенько не мог контролировать декер вновь сосредоточился на придавленных горе меймсах Обычно он предоставлял подобные вещи Джеймисон. Сейчас она сидела рядом с ним и тоже внимательно смотрела на них. Тронула Амоса за руку и начала говорить что-то, но в этот момент Декер встал и подошел к оцепеневшим людям. Присел перед ними на корточки. Джеймисон испуганно подняла взгляд, явно считая, что ее напарник никак не приспособлен иметь дело с понесшими тяжелую трату родителями. Сьюзан Эймс постарела лет на десять с тех пор, как он последний раз ее видел. Лицо женщины осунулось, глаза покраснели, руки дрожали, худенькая грудь судорожно вздымалась. Платок свалился с головы, но она этого вроде даже не замечала. Милтон же просто неотрывно смотрел на свои руки, глаза его покраснели от слез. Сьюзан сфокусировала взгляд на декере когда тот подобрал платок и протянул ей. Когда ее пальцы сомкнулись на нем, он произнес Очень вам сочувствую. Сьюзан кивнула. Она, она была такой умницей. Она могла бы помотала головой, не в состоянии закончить. Откашлившись, Декер добавил. У меня тоже была дочь. Она тоже была умницей и тоже могла кем-нибудь стать. Но кое-кто отобрал у нее эту возможность. Теперь Милтон поднял взгляд на Декера, как будто только сейчас его увидел. Декер продолжал. «Я поймал того человека и сделаю то же самое для вашей дочери, потому что она точно так же этого заслуживает». Медленно кивнув, Сьюзен пробормотала. «Спасибо». Джеймисон сидела совершенно заворожённой и увиденным. Когда Декер повернулся к ней, она попыталась принять нормальное выражение лица, но не успела сделать это достаточно быстро. Он никак на это не отреагировал. Просто поднялся и сказал Эймсом. «Я понимаю, что сейчас вам очень тяжело». На чем раньше мы получим от вас информацию, тем быстрее поймаем того, кто это сделал. Милтон продолжал сидеть с безучастным видом, но Сьюзен кивнула. «Мы понимаем». В дверях появился Келли, явно услышав эту часть разговора. «Так вы готовы?» — негромко спросил он. Эймсы поднялись, словно связанные невидимой нитью, и прошли за ними по коридору в маленькую комнатку без окон, в которой стояли единственный прямоугольный стол и четыре стула, по два с каждой стороны. Все сели за него, за исключением Декера. Тот прислонился к стене, сложив на груди свои толстенные ручища. «Итак, самый очевидный вопрос... «Была ли какая-то связь между Хеллом Паркером и вашей дочерью?» — спросил Келли, открывая небольшой блокнот и занося над ним ручку. «Ничего об этом не знаю», — ответила Сьюзен. «Тому не было причины, понимаете ли. Он никогда не работал на нас, мы не прибегали к его услугам. Он никогда не бывал в колонии, она никогда про него не упоминала». «Хорошо», — кивнул Келли, — «когда вы последний раз видели Памелу? При этих словах Сьюзен нервно глянула на мужа. Декер напомнил. «Мы нашли ее примерно в час дня. Время смерти предварительно оценивается как около девяти часов прошлого вечера, так что имеется достаточно длинный неучтенный промежуток времени». Милтон поднял поблескивающие от слез глаза. Она ушла из колонии. Ушла от нас. Когда это произошло? спросил явно изумленный Келли. Я ничего такого не слышал. Но мы не трубим на весь свет, когда люди от нас уходят, ответила Сьюзен уже в несколько более взвешенной, и чопорной манере. Это не то, о чем мы предпочитаем распространяться. «И такое происходит крайне нечасто», — поспешил добавить Милтон. «Но мы не держим никого помимо их воли, а тем более совершеннолетних. Никогда не стали бы так поступать». «Но мы все-таки воспитывали ее. Пытались убедить, насколько это будет плохо», — сказала Сьюзен. «Давайте вернемся к тому, что случилось с вашей дочерью», — предложил Декер. При этих словах глаза Милтона и Сьюзан наполнились слезами. Джеймисон вручил обоим бумажные платочки, которыми они вытерли глаза. «Эмми, надоела жизнь в колонии», — начал Милтон. «И по этой причине в прошлом году мы позволили ей уйти и пожить с семьей моего кузена в Сан-Антонио. У нее был вкус к жизни во внешнем мире». Я явно это очень нравилось. Когда она вернулась, то сказала нам, что хочет уйти на совсем. Вернуться в Сан-Антонио, поступить на какие-то курсы, найти работу и... Зажить собственной жизнью, закончила Сьюзан. Но потом вы пытались ее отговорить, напомнила Джеймисон. Как вы уже сказали. И ничего у нас из этого не вышло, как мы вам тоже сказали, натянуто отозвалась Сьюзен. Когда в точности она ушла из колонии? спросил Келли. Месяц назад, коротко буркнул Милтон. Но в Сан-Антонио не поехала, уточнил Декер. Осталась здесь, если только не успела скататься туда и вернуться. Она. «Она никуда не ездила», — слабым голосом ответил Милтон. А «Чего она ждала?» — спросила Джеймисон. Милтон собрался было ответить, но тут Сьюзан многозначительно откашлялась. Он бросил взгляд на жену, которая смотрела на него с таким жестким выражением, что казалось, будто лицо ее стало деревянным. Милтон плотно закрыл рот и отвернулся, пока Декер внимательно наблюдал за этим молчаливым противостоянием. Она сказала. Мы... Мы живем здесь общинной жизнью и не имеем каких-либо личных ресурсов. Но могли бы попросить общину обеспечить ее какими-то средствами на переезд в Сан-Антонио и на первое время, пока она сама не встанет на ноги. Однако вы этого не сделали. Закончил за нее Джеймисон. Сьюзан сумела лишь покачать головой. Милтон произнес: "Мы думали, что так сможем побудить ее вернуться домой". Теперь он окончательно сломался и опустил голову на стол, содрогаясь всем телом. Его жена не смотрела на него, но все-таки мягко похлопала по спине. Глянув на Келли, Декер спросил. «Нам нужно проверить все ее передвижения, друзей и знакомых, нашла ли она работу, где она жила и имелась ли у нее какая-то связь с Хэллом Паркером». Он ненадолго примолк и пристально посмотрел на Сьюзен. «Недавно вы сказали, что Паркер ни разу не бывал в колонии, но потом добавили, что вам никогда не требовались его услуги» это наводит нам мысль что вы знали чем он зарабатывает на жизнь вы знали Хэлла паркера мисс эймс она бросила взгляд на своего мужа который все еще склонялся над столом тихонько всхлипывая я да я знала его в отличие от милтона я я не всегда состояла в колонии когда была моложе «Много моложе. Я жила в Лондоне с родителями. Халл был старше меня, но наши семьи были соседями, так что я частенько видела его, когда была маленькой. Я... я знала, чем он зарабатывает себя на жизнь». «Так Памила знала его?» — спросила Джеймисон. «Могла она отправиться к нему за помощью после своего ухода?» «Вполне возможно», — сказала Сьюзан. «Ну, точно не знаю». Алекс нахмурилась. «Вы не поддерживали с ней связь?» «У нее не было мобильного телефона», — попробовала защититься Сьюзен. «Мне в это трудно поверить», — решительно объявила Джеймисон. «Даже если она не привыкла иметь доступ к мобильнику в колонии, то после своего ухода оттуда без телефона была бы как без рук». А Келли добавил. «И Лондон не настолько велик. Наверняка вы могли иногда съездить повидаться с ней». «Я предпочла не видеться с ней», — огрызнулась Сьюзен. «Она сделала свой выбор. Ей больше не хотелось быть частью нашего мира». Деккер отлепился от стены, подошел ближе и бесцеремонно произнес. «Так что она вполне могла жить у Паркера». Если кто-то явился его устранить, а Памела была там, то она могла просто оказаться не в том месте, не в то время. Келли согласно кивнул. Да, такое вполне могло быть, вмешалась Джеймисон. Но, Декер, это дом с одной спальней, и мы не нашли никакой одежды или других вещей, указывающих на то, что Памела Эймс жила там и не имелось никакой другой машины, кроме пикапа Паркера». Она обвела его недоуменным взглядом. «Ты же и сам знаешь». декер не сводил взгляда с Милтона. «Верно, Алекс. Так что теперь, наверное, Милтон сможет рассказать нам то, во что не хочет посвящать нас его жена». Все глаза повернулись к Милтону, который медленно выпрямился на стуле. Он потёр глаза и на сей раз не смотрел на свою супругу. «В отличие от Сьюзен, я все таки поддерживал связь с Пэмми». «И?» — произнёс Деккер. «И она работала официанткой на большой площадке для грузовиков на главной дороге, ведущей в город». «Это она вам так сказала?» «Нет, слышал от другого человека» от водителя грузовика, который доставляет нам всякие припасы. Он знал Пэмми и сказал мне, что она там. Так что я... я поехал туда повидаться с ней. Но когда увидел...» Тут Милтон умолк. «Простите, но я не совсем понимаю, на что вы намекаете», — вмешалась Джеймисон. «Когда вы увидели что?» «Ну, то, что на ней было надето, что вообще все официантки носят в этом заведении. Они были едва прикрыты, и все мужчины пожирали их глазами. Это было... Я просто не мог поверить, что моя собственная дочь...» Сьюзан издала какой-то горловой звук и бросила на мужа обжигающий взгляд. Милтон нервно сглотнул и опустил глаза. «И вы сказали ей, что по поводу всего этого думаете?» — спросила Джеймисон. Он кивнул, все еще глядя в пол. «Я... я сказал, что мне стыдно за нее, и что я не хочу больше ее видеть». После этих слов Милтон разразился всхлипываниями и на следующий вопрос ответить уже не смог.